Глава 18. Вблизи Нотер-Дама, порою как в драме, но в нашей Панаме наладится все. Жюльет Греко. Под небом Парижа. Париж, 21 декабря, 11.00. Снизу позвонили в домофон. Лорен взглянула на крошечный экран и увидела на тротуаре двух курьеров Федекса. Наконец-то! В экспедиции аукционного дома картину упаковали, поместили в ящик, подготовили документы для транспортировки, привезли в зону приемки грузов аэропорта JFK, занесли в самолет, а французские таможенники захотели выяснить у американских коллег, все ли чисто со сделкой, поэтому путь дозорного занял больше времени, чем предполагала Лорэн. Она повесила шедевр Виктора Чуртырыского на самом видном месте в гостиной и забыла о времени. Она впервые видела картину так близко, могла наслаждаться ею без помех. Линьи, яростные черные, написанные свинцовыми белилами, светлой серой, сженой красно-коричневой сиеной, королевской пурпурной, сверкали и переливались, потрясая душу светом и совершенством. С дозорным отныне будут соседствовать маленькая акварель Дюфи в синих и желтых тонах, море, паруса, пальмы и климт, рисунок черным мелом, изображающий Тесея и Минотавра. Обе работы куплены ее отцом, как и другие произведения искусства, которые она получила в наследство вместе с квартирой. Став хозяйкой жилища, Лорен по совету своего консультанта заменила систему безопасности и увеличила сумму страховки. Она налила себе вина и вернулась к картине. Изображенный чертарыйским силуэт человека, человека ли, величественный и великолепный, завораживал ее. Она подумала о Лео. Он тоже околдован дозорным, сказал, что это его любимая картина. Может, врал, заманивая ее в свои сети. Вот ведь напасть. Снова я о нем думаю. Вечером того же дня Лео Ван Мейгерн Вернулся домой, сытым и довольным. В кармане лежали 12 тысяч, врученные Заком. Его картина стоит дешевле, работ Джеффа Кунса, но на некоторое время ему хватит. Он все еще не знал, как будет решать проблему двух миллионов долларов, и ясно понимал, что его ждут очень неприятные часы. Болван Ройс Патридж Третий не разбрасывается пустыми угрозами, он их конкретизирует затейливыми способами наказывает должников. Во французском ресторане у Даниэля на 65-й улице Лео удовлетворился поляркой с гарниром из артишока, печеного с грибами и салом, а Зак угостился дегустационным меню с семи блюд с соответствующими винами и настоял, чтобы сотрапезник попробовал изумительную ромовую бабу, спесилите шеф-повара. К полуночи желудок Лео привыкший к скудной тюремной кухне, взбунтовался, да так резко, что пришлось бежать в сортир. В лофте он подошел к одному из окон, чтобы полюбоваться фантастическим оранжевым ореолом, летающим вокруг города. К нему подбежал пес, прижался к ноге, и он, как добрый хозяин, решил вывести животинку на ночную прогулку, а заодно выкурить сигарету. Или две. Ночь была холодной Улица пустынная, а городской гул уподобился сигналу с далекой планеты. Внезапно перед глазами, как наяву, всплыли четыре стены камеры. В ушах зашумело, словно тюрьма подала голос. Он ощутил психический натиск тысяч запертых вместе мужчин, их отчаяние, ярость и страх. Человек и собака поднялись в лофт. Кокер помчался в угол и накинулся на одну из кистей стоявших в банке, назначив ее костью. Лео смотрел, как играет пес, его глаза приняли мечтательное выражение, хорошо знакомое его друзьям. Так прошло две минуты. И он начал методично проверять, какие тюбики пригодны к употреблению, открыл банку с торпентином. Знакомый запах скипидара ударил в ноздри, мгновенно добравшись до мозга. Выбрал несколько кистей, взял палитру и стал писать с такой яростной силой, словно от этого зависела его жизнь. Сомнения мучили ее со вчерашнего дня. Она сфотографировала картину под всеми углами, издалека, из близкого расстояния, отослала снимки двум полям, брату, подругам и даже матери. ты ответила, ты такая же чокнутая, как твой отец». Только один человек ничего не получил. Она поклялась больше не писать ему, не думать о нем, забыть его навсегда. Это напоминало фразу на двери кабинета невролога «Не думайте о белой обезьяне». Все пациенты, конечно же, думали. В ту ночь в плазе Лео говорил с Лорен о черторыйском, как настоящий чародей. Он нашел слова, которые она сама хотела бы написать о польско-американском гении. Это не было ни враньем, ни выпендрежем. Лео действительно любил живопись Виктора Чарторийского. 6.30. Париж. Нормальный кофе закончился. Она достала из шкафчика остатки старого на кафе вскипятила воду в кастрюльке, выбрала чашку и все еще, сомневаясь, нашла номер телефона американца. Там время за полночь. Он наверняка в кровати с хорошенькой блондинкой рассуждает о Рембрандте и Матиссе. «Очнись, девочка! Или ты хочешь, чтобы они с гонза поржали над тобой?» Лорен залила водой кофе в чашке, вдохнула ароматный пар. «Все, хватит», — подумала она, и левой рукой нажала кнопку «Отослать». «Мне это необходимо».